«Я знала тебя задолго до того, как ты увидел мою дочь», — сказала пожилая дама дрожащим голосом религиозной фанатички. «И я словно ждала тебя. В твоих сочинениях много злого, но твоя бесприютность кажется поистине детской. Твои взгляды на женщин справедливыми, а твое неверие — это не твой грех, ибо Бог просто не пожелал открыться тебе» но подожди, ты еще увидишь его приближение. Ты женился на мирском чаде, но ты не должен терпеть ее присутствие, коль скоро ты увидишь, как она увлекает тебя в житейскую пошлость. А когда ты останешься в одиночестве, ты снова услышишь первые зовы твоей юности». Все это она изрекла как сивилла, с беззаботным выражением лица, словно кто-то другой гласил ее устами, а потому она и не боялась сказать лишнего. Когда разговор с высот снова опустился на землю, он справился от тести, чье отсутствие его несколько удивило. Оказывается, тесть был в отъезде, но собирался вернуться завтра вечером что до невестки, то она тоже заявила о себе, но холодно, зловеще, формально. В ней, которую он мнил своим будущим другом, он надеялся найти поддержку и опору, но тотчас увидел, что его надежда напрасна, тем более, что она собиралась уехать еще до возвращения отца. О его жене разговор вообще не заходил, и никто из присутствующих не знал, приедет она или нет. «Может быть, его заманили в ловушку?» — спрашивал он себя, — «и теперь будут судить?» «Может, жена из Англии нажаловалась на него?» «Тогда как вообще прикажете понимать сложившуюся ситуацию?» «Теща, которая почти откровенно советует ему развестись и не слишком тепло отзывается о своем дитяте, это же верх оригинальности!» Тем временем его подвели к вилле, которая оказалась роскошным каменным домом с нескончаемым множеством комнат, наполненных антикварной мебелью, фаянсом и безделушками. И в этом доме, где проживают две большие семьи, каждый год всего на 6 недель появляется его хозяин, когда у него летние вакации. Остальное время дом стоит пустой. Это свидетельствовало о непомерном богатстве и одновременно внушало мысль, что бедность здесь даже и поминать не следует, ни бедность, ни ее причины, ни средства ее преодоления».